Глава 56. Пора остановиться. Молния. Возвращение из-под пространства стало очередным испытанием. Пришлось на время задержаться, чтобы скопить сил, ведь мы трое были на пределе. Защитники отбили город, но жертв избежать не вышло. Некогда прекрасная площадь превратилась в руины. Только раздавленные цветы и испачканные в грязи ленты напоминали, что вчера здесь царило веселье. Хотелось забыть эту ночь, вычеркнуть ее из памяти. Я уже знала, что мои близкие живы. Искен, как и дядя Кома, сражался против имперских магов и солдат господина Санда. Большая заслуга восстановки кровопролития принадлежала Рейда. Как новый глава рода он заставил шисаев сложить оружие. «Это моя вина». Я опустила руку на плечо Ейдана и заглянула ему в глаза. Утреннее солнце выбралось из-за облаков. И золотые лучи упали на его лицо. Невозможно предусмотреть все. Кто знал, что вмешается император? Не вини себя, брат. К нам неслышно подошел Эйр. Это я не смог удержать демона. Это из-за него ослабли мои способности интуита. Я привел врага в наш дом. Старший Ордай выглядел мрачным и злым. Неудивительно, его город хотели сравнять с землей, а любимая жена была тяжело ранена. Он мало походил на себя без длинной темной шевелюры и ало-золотых одежд. Эйра раздобыл темную накидку, чтобы скрыть наготу и ожоги. Едва мы вернулись в столицу, он бросился к своим людям. «Как Саян! поинтересовалась я. Всей душой я желала, чтобы моя подруга выжила и сохранила ребенка. На лбу Эйра пролегла складка лицо его было бледным и осунувшимся, но силы медленно возвращались такой как он не мог сдаться смерти она под присмотром целителей уронил эйра скупо теперь ты понимаешь, что император недостоин трона он так хотел нас уничтожить, но сам прийти побоялся отправил своих псов брат печально произнес тот. «Чего ты от меня добиваешься? Я уже стар для таких подвигов. И не хочу втягивать наш род в очередную кровавую бойню. Последствия будут катастрофическими для всех. На наш век воин достаточно. И я не желаю, чтобы наши дети повторили наш путь». В голосе Ордая звучала безумная усталость. Вся его юность прошла в бесконечных схватках. Лучшие годы он оставил на поле боя. Неудивительно, что теперь он хочет сделать все, чтобы сохранить даже шаткий мир. Но Эйра прервал Дана, и тот упрямо сжал челюсти. «Я решу дело мирным путем, относительно мирным. У меня во дворце тоже есть люди, поэтому просто поверь мне». С этими словами он оставил нас, чтобы выслушать очередной срочный доклад. Остатки вражеских магов были взяты в плен. И теперь все, кто мог стоять на ногах, занимались разбором завалов и помощью раненым. «В чем дело?» — спросила я. «Что он имел в виду?» «Я хотел видеть императором брата. Он бы справился», — нехотя ответил мой муж. «А ты не думал, что Эйра не желает этой власти? Говоря о новой междуусобной войне, он не преувеличивает». И тебе я не пожелала бы такой ноши. Если Эй рассказал, что все решит, значит, так и будет. Несмотря на эти слова, мне хотелось добраться до того, кто превратил ночь нашей свадьбы в побоище. Посмотреть ему в глаза, а потом испепелить на месте. Эйдан бережно взял в руки мою раненую ладонь и поднес ее к губам. Мне оказали помощь, и боли я не чувствовала. Зато ощутила жар мужского дыхания. Господина Санда больше нет но я никогда не забуду его слова. Дан посмотрел вопросительно, и я продолжила. Он говорил, что наша битва никогда не закончится. Он сам никогда не знал мира и умер, сражаясь. Но, может, пора остановиться и сказать себе «хватит». Я остановлюсь только тогда, когда наш дом будет в безопасности. Но я верю, Эйр. Гром отвел от моего лица прядь волос и погладил большим пальцем щеку. Обещаешь, что пойдешь домой. Тебе надо отдохнуть. Ты и так сделала больше, чем многие из нас. Некоторое время мы еще простояли так, а потом Идан отправился исполнять свой долг, хотя сам держался на честном слове. Я побрела по разрушенной площади в сторону дома, но внимание привлекли возбужденные голоса. Недолго думая, я направилась к заметной троице в цветах Шисая. Золотые волосы Рея Майсола превратились в тусклую паклю. Одежду покрывала копоть. Он что-то втолковывал Искену и Рейда, замершим с мрачными усталыми лицами. «Что, ты решил, что место повелителя Шисая тебя больше не привлекает? Тебе императорский трон подавай!» — кричал Искену, выпучив глаза. Рей схватил моего братца за грудки и потряс. «Это же такой шанс!» Приближенные императора Рейни не простят провала. Он потеряет союзников и тогда. Искен беззастенчиво рассмеялся и оттолкнул воздушника. Фантазер, тебе больше пойдет быть властелином ночного горшка. Что ты сказал? Рейда вклинился между ними. Оба заткнитесь. Наконец эти трое заметили меня и замолчали. В их глазах застыло странное выражение будто я всем своим видом вызывала у них жалость. Мы не успели толком поговорить, надо было решать срочные вопросы, но теперь хотелось узнать подробнее, как все было. Что вы на меня так уставились? Я жива и почти здорова. Искен сделал шаг ко мне и обнял. Пахнуло запахом дыма и крови. Мне так жаль, сестренка. Ладно, раз никто в меня не верит, я пошел. Рей махнул рукой с безнадежным видом. На наших островах всяко лучше. Воздух свежий. Счастливо оставаться. Ты молодец, Рей. Я улыбнулась Майсу. Я рада, что ваш клан поддержал Ордаев. Тот пожал плечами. Так было выгодно, но этот паршивец меня опередил. Рей ткнул пальцем в Рейда. Если бы не ты, я бы стал повелителем Шиссая. Оставь свои амбициозные планы, иначе наваляю пригрозил ему Рейда. Я знала, что они просто шутят. И Рей не такой плохой, каким хочет казаться. «Мирай!» Я услышала девичий голосок и обернулась. На меня налетела Эймэ и заключила в объятия. С первого взгляда было заметно, что девушка тоже участвовала в битве. На лице наливался синяк. Одежда местами опыли на руки и сцарапаны. «Спасибо, что спасла моих братьев». Ее глаза сияли благодарностью. «А я спас тебя». С видом гордого индюка сообщил Искен. «Ты должна мне свидание». Эймей закатила глаза. «Ладно, но только как благодарность за спасение. Особо ни на что не рассчитывай». Искен коварно улыбнулся. Наверняка в своей голове братец уже выстроил план соблазнения. «Я была рада им всем» а шутливые перепалки отвлекали от собственных мыслей. Что бы ни происходило между нами в последние месяцы, дружба и верность друг к другу оказались сильнее. Невзгоды настолько сплотили. Повезло, что во время нападения тетушка была в поместье. Как она себя чувствует? Обратилась я к брату. «Сейчас мама помогает раненым», — ответил Искен. «Она ужасно переживает. Только порадовалась, что отдала тебя замуж а тут... Мы помолчали. Потом я погладила брата по щеке, попрощалась с Эймэей и Рейда. Усталость брала свое. Еле перебирая ногами, я добралась до дома и упала на ложе, даже не снимая одежды. Проснулась уже в потемках от какого-то движения. А потом матрас прогнулся и меня окутало теплом и знакомым запахом. Эйдан просунул руку мне под голову. И я прижала щекой к его груди. Сердце билось спокойно и гулко, Звуки размеренного дыхания успокаивали. «Я с тобой, Мирай», — шепнул он, коснувшись губами моего лба. «Всегда?» «Всегда», — произнес Эйдан. И я, улыбнувшись, погрузилась в сон.